Глава восьмая. Фигуранты от Эльвиры. Шукуров и Осоцкий приехали в отделение по первому звонку. Бессмысленно было отрицать участие в сговоре. Речь шла лишь о том, чтобы ограничить свою роль. И, разумеется, они не хотели никому зла. Просто помогали справедливой идее. По дружбе, по привязанности. По любви. На каком этапе идея стала неотвратимым преступлением, эти умные и опытные люди, которых моральные границы не слишком обременяли в принципе, сказать не могли. А то, что они уступили в процессе договоренностей воле большого режиссера, снимающего свой странный шедевр, это оправдывало таких эстетов, они же спонсоры. Люди явно пообщались уже со своими адвокатами, а сам Дымов не был в состоянии что-либо утверждать или опровергать. Вот уж кто пал жертвой собственной гениальности и злодейства, и его придавили для верности виллы и миллионам в рюкзаке. Для человека из другой песочницы это оказалось тяжкой и постыдной ношей. Он боялся разоблачений, Не только из-за свободы. Ему казалось, что репутации конец, что он перестарался, убил свою мечту и работу. Земцов спокойно отпустил подозреваемых под подписку о невыезде. Заметные люди пошли косяком по этому делу. Не шпана, которая только и думает, как смыться. Эти прикованы к своему бизнесу цепями, которые крепче тюремных запоров и пусть они пообщаются с партнерами, покровителями, нужными людьми во власти, а Слава тем временем прикинет, с какими силами ему придется иметь дело. Он больше слушал, чем задавал вопросы, и, конечно, не сказал другим фигурантам, что Григорий Зимин сам выразил желание написать явку с повинной, взял на себя полную ответственность за план в целом и каждое преступление в отдельности. Самым важным для него в этом признании была невиновность Эльвиры Кривицкой. «Ее роль была пассивной и подчиненной», — говорил он. «Это слабая, добрая и жестоко пострадавшая во всех отношениях женщина». Мол, она слепо поверила Зимину, поскольку он давно доказал свое служение семье. Так получилось, что семья друга, который так внезапно и чудовищно ее разбил, стала его главной заботой, его ответственностью. «Надеюсь, вы проявите достаточно деликатности, чтобы не заставлять меня говорить о чувствах. Это требуется обычно лишь для смягчения участи», — заметил Слава. «Ни в коем случае никаких смягчений. Оснований для них просто нет. Прошу исходить из этого». «Любовь — это сильный мотив», — произнес Масленников. «Не для меня. Я теоретик. Просто строю свои конструкции, создаю задачи, усложняю, нахожу решения. Результат и есть мой мотив». Он стоит даже свободы, когда речь идет о таком масштабном проекте. А я обеспечил будущее настоящему наследнику империи Кривицкого. Его внук выполнит то, с чем не может справиться его сын. То, что Алексей ставил и будет ставить под удар. Все, что у меня есть, а это немало, я тоже завещал Вале Кривицкому, вы, наверное, уже знаете». «Знаем», — сказал Слава. «Эльвира Кривицкая пришла в себя. Ее показания противоречат вашим. Так вы усложните работу суда. Она будет с вами бороться за право быть заказчицей преступлений». «Эля, я очень рад, что она уже в форме, но мне она не противник. Я сумею доказать то, что сейчас признал». «Понял вас», — отметил Земцов. «Какая ваша позиция по Дмитрию Тренину? Тоже пассивная, подчиненная роль исполнителя ваших идей? О нет, это подонок, профессиональный, неисправимый. Я его использовал, разумеется, как самый подходящий вариант, но я за то, чтобы он больше не имел возможности убивать и грабить, по крайней мере, не имел ее как можно дольше». «Что скажете о режиссере Дымове?» «Он моя жертва», — категорично заявил Зимин. Я включил его в свою интригу, когда посмотрел материалы фильма во время демонстрации для критиков. Алена под вашим гипнозом явно начинала вспоминать меня. Она один раз даже довольно четко меня описала. Крупный, сутулый человек с ежиком волос, взгляд из-за плеча. А режиссер – человек талантливый, теоретик в своей профессии. Для него жизнь других людей так же вторична, как для меня. Они просто включены в наши сюжеты. И такой очень важный вопрос. Вы отдаете себе отчет в том, что взорвали криминальную империю компромата, которую курировали разные службы, в том числе и госбезопасность? Конечно, абсолютно. «Полный отчет. Я случайно вышел на эту схему, когда после гибели Валентина нанимал людей, чтобы проверить Осоцкого. Он оставался нашим партнером, был потрясен цинизмом, откровенностью и преступной сутью этого предприятия, куда уходили огромные деньги. Их выводили из бизнеса, из благотворительности, медицины, образования, науки». Вы уже знаете, конечно, что такой санаторий не один, и я выстроил более изобретательную и строгую научно рассчитанную интригу. Использовал это столь масштабно поставленное дело, а потом взорвал его вместе с теми, кто там потерял репутацию, деньги, смысл деятельности. Я был готов к разоблачению и аресту, я все успел». И самый главный вопрос, убийство Алены Кривицкой вы заказали? Нет. Точнее, просто оставил это без своего вмешательства. Ее должны были скомпрометировать, ославить, увести. Я хотел, чтобы она больше не доставляла горя ни Эльвире, ни Алексею, ни его детям. И я бы даже мог назначить ей содержание, если бы она согласилась сменить имя и страну. «Вас удивляет, что исполнители убили Аркадия Рискина, который сам решил сделать именно это — увести Алену. От него просто не ждали инициативы. Вы знаете, что для него было готово алиби — ночь у Эльвиры. Трудно было предположить, что он решился на такую глупость. У людей не было другого выхода. Вы так решили?» А вот тут очень серьезный провал ваших признаний и предположений. Эльвира Кривицкая призналась, что Алену должны были убить. Именно поэтому Рискину пришлось отдать жизнь. Эльвира Кривицкая взяла на себя ответственность за этот заказ. Убийство Алены Кривицкой. Рискин об этом знал. Успел сказать Алене «Исполнители их распорядителю у нас». Они подтвердили ее слова. «Ваш администратор, Тренин, тоже». «Я могу не реагировать? Мне нужно подумать». «Конечно». Григорий Земин был оставлен под арестом. Зимцов пообещал ему свидание с Эльвирой. Оформленное это будет как очная ставка, он не собирался ставить их в тупик, заставлять помогать расследованию. С такими тяжелыми клиентами нужно во всем разбираться самому, и Масленников поможет. Свою первую ночь в тюрьме Григорий запоминал во всех ее измерениях и деталях. Такого опыта у него не было, а новый опыт — это новые открытия и решения. Эльвира жива, «Говорит, это значит, все продолжается, это значит, никто не сумеет оборвать то, что задумал Григорий Зимин, человек, который не знает лучшего теоретика, чем он сам. Он сумеет справиться с такой неприятностью, как признание Эльвиры. А когда должно было наступить утро, осветить его кабинет, его дело и его людей», Вот тогда отчаяние сжало сердце Григория, который 30 лет не менял ни распорядок дня, ни задания своему уму на перспективу, ни квартиру, ни мебель. Он панически боялся навредить атмосфере, в которой живет мысль, и он вспомнил миг первой встречи с Эльвирой. Валентин подвел полноватую, спокойную, уверенную в себе женщину, представил как жену, и что-то невероятное произошло с убежденным холостяком и девственником Григорием. Ему показалось, что он один видит особую ценность этого человека, этой властной и чувственной женщины. Ему как ослепление, как потрясение вдруг явилась женственность, и он не мог это объяснить. Он так и оставил это чудо в ранге единственной нерешенной задачи своей жизни. Он, разоблачитель и преследователь чудес в жизни и науке, стал тайным служителем одного из них. Это для обычных и примитивно устроенных мужчин любовь объяснение физического контакта полов. Для мыслителя это осознанное, рассчитанное, понятное и приятное служение. Так, благодаря встрече с Эльвирой, жизнь Григория получила особый смысл, стала практически совершенной. Это придало ему мужество, а кровь вдруг загорелась, заныла и затасковала, наполняя его вены разлукой. Григорий понял ясно и беспощадно, что такое расстояние, что такое километры, решетки и годы между ним и теплом Эльвиры, ее улыбкой, голосом, ее уютом и покоем. «Вечная мерзлота!» — так подумал Зимин о своем будущем.